Максим Горький. Герой. Читает Андрей Паншин. Уже в газетах было напечатано несколько моих рассказов. Знакомые люди снисходительно похваливали меня, предрекая мне судьбу писателя, а я не верил в эти пророчества. Да, кажется, и сами пророки не обладали достаточной верой в предсказания свои. Быть писателем — об этом я тогда еще не мечтал. Писатель в моем представлении — чародей, которому открыты все тайны жизни, все сердца. Хорошая книга, точно смычок великого артиста, касается моего сердца, и оно поет, стонет от гнева и скорби, радуется, если этого хочет писатель. Нет, о счастье быть писателем я не думал. А то, что мои рассказы напечатаны, казалось мне такой же случайностью, Как случайно можно прыгнуть вверх на высоту своего роста? В ту пору я чувствовал себя очень шатко и ненадежно. Земля подо мною вставала горбом, как бы стряхивая меня куда-то прочь. Я жил в горячем тумане разноречивых мыслей, желаний ощущений. Все тропинки жизни спутались предо мною, и я не мог понять, которая моя. Я бился, как птица, попавшая в комнату, где окна светлые, но путь на волю загражден стеклами и трудно отличить их от воздуха. В детстве и отрочестве я должно быть слишком много испытал горечь и обид, слишком много видел жестокости, злой глупости, бессмысленной лжи. Этот преждевременный груз на сердце угнетал меня. Мне нужно было найти в жизни, в людях нечто... Способное уравновесить тяжесть на сердце. Нужно было выпрямить себя. Надо быть Самсоном и сильнее, чтобы не заели азиатские мелочи жизни. Они пьют кровь человека точно комары. Пьют и отравляют, прививая лихорадку злости, недоверия к людям, презрения к ним. Надо быть слепым Самсоном, чтобы пройти сквозь тучи ядовитой мерзости, не отравляясь ею, не подчиняясь силе ее. Я шел босым сердцем по мелкой злобе и гадостям жизни, как по острым гвоздям, по толченому стеклу. Иногда казалось, что я живу второй раз. Когда-то, раньше, жил, все знаю, и ждать мне нечего. Ничего нового не увижу. А все-таки хотелось жить, видеть чистое, красивое. Оно существует, как говорили книги лучших писателей мира. Оно существует, и я должен найти его. Когда жизнь неприглядна и грязна, как старое засоренное пожарище, приходится чистить и украшать ее на средства своей души, Своей волей, силами своего воображения. Вот к чему я пришел, наконец. Если бы вы знали, как восторженно делал я это, И как порою смешно мне вспоминать О бесплодности попыток моих украсить жизнь, О луче испускания и света души в пустоту. Вот одна из комических попыток моих Найти человека, похожего на тех, о которых рассказывали хорошие книги. Однажды в тихом городе Тамбове, городе, похожем на скучный сон, Сидя у окна в маленькой комнатке грязной гостиницы, Я услыхал в соседней комнате тихий голос, странные слова. «Горе вода, счастье огонь, воды больше, тонут чаще, огня меньше, горят реже». Кто-то резко прервал печальную речь «Не люблю людей у меня и меня». «Нет, я брат умников не уважаю». «Что? А да черт с ним! Я — это я!» «Подожди же, я не дешевле ее!» Мне показалось, что так говорить может только очень интересный и значительный человек. Через некоторое время он вышел в коридор, и заранее открыв дверь моей комнаты, я увидал его. Это был сухонький и стройный мужчина, брюнет с толстыми губами и пристальным взглядом темных глаз. Одетый в чесучевую поддевку и белую фуражку с дворянским околышком, он напоминал выцветшую акварель. Я вышел вслед за ним. Может быть, удастся подсмотреть, как и чем он живет? Ясно, что он был хорошо известен в городе. Почти каждый встречный кланялся ему... Сам он приподнимал фуражку перед мужчинами, не торопясь и невысоко, иногда же только касался рукою козырька, но когда видел женщин в окнах домов или в тряских пролетках, кланялся им быстро и размашисто, как, вероятно, кланялся в старину корнет-отлетаев. Шел он как человек, которому некуда торопиться, держал в левой руке ременный хлыст с черной рукояткой и тихо бил им по лаковому голенищу сапога. Я шагал за ним по другой стороне улицы и сочинял ему интересную жизнь, создавал из него праведника, духом которого жив этот пыльный деревянный город, тихий лагерь безличных людей. Мне думалось также, что этот выцветший человек многого желал и добивался, и ничто не удалось ему, но он все-таки мужественно упорствует, достигая желаемого, неустанно идет к своей мечте, всем чужой, Может быть, грубо идет один, сквозь терния, завистливой злобы, глупых подозрений, сквозь пыль дряненьких насмешек. А может быть, он любит слепой и мучительной любовью женщину, ту, о которой рассказывают романы. На земле много подобных ей, но сама она неуловима. Это ее всю жизнь и везде искал Дон Жуан». Много красивого можно выдумать о человеке. Генрих Гейне превосходно доказал это. Мы пришли в глухую улицу, где маленькие домики были небрежно вставлены в зелень садов, как разноцветные заплаты, уже выгоревшие на солнце. Человек остановился под открытым окном рыжего дома, громко постучал ручкой хлыста а подоконник — И когда сквозь темную зелень герани высунулось густо напудренное лицо женщины с толстой папироской в зубах, он строго спросил, — Ну что, продала? Торопливо выдыхая дым, женщина ответила тихо и невнятно. «Э, дура — Дура! — сердито крикнул он. — Я ж тебе сказал, отдавай за семнадцать! — Что ж ты, дрянь, Борова жалеешь, а меня нет! — спросил он также громко, но ласковее и, ударив хлыстом по сапогу, приказал, «Чтоб к шести часам деньги были!» Он пошел прочь, дальше по немой улице, насвистывая что-то знакомое мне, а женщина, выплюнув на улицу дымный окурок, исчезла. Было около трех часов дня, но тихо, как глубокой ночью. В зное, полном гнилых запахов города, дремали деревянные домики на горячей сухой земле, Под жгучим солнцем трещало дерево-крыш. Деревья стояли неподвижно, и листва их казалось вырезанной из зеленого железа. Человек шел, насвистывая любимый роман с шарманок. В небесах торжественно и чудно. Я сопровождал его, немного охлажденный в мечтах моих, но все еще не теряя какой-то надежды. Вышли на площадь к церкви, окруженный небольшим тенистым садом в каменной ограде. Человек вынул золотые часы, взглянул на них и решительно направился в маленький ресторан, почти против церковной паперти. Войдя и не ответив на поклоны двух лакеев, он сел к столу под окном, приказав властно «Мишка, Шнапс!» Мишке было лет семьдесят. Маленький, лысый, длиннорукий, он напоминал обезьяну, Двигался согнувшись, странно развертывая колени и держа руки так, точно он только недавно отвык ходить на четвереньках. Поглядывая в окно, человек все насвистывал, и невольно вспоминались слова романса «Что же мне так больно и так трудно?». Мишка открыл бутылку лимонада, вылил шипучую влагу в большой бокал, добавил туда две рюмки коньяку и, раскачиваясь, подал на стол. Человек мельком взглянул на лакея и спросил, «Жив еще?» «Так точно!» — с радостью ответил старик, растянув темные губы до ушей, показывая два желтых клыка. Человек стал пить лимонад маленькими глотками, не отрывая губ от бокала, скосив глаза в окно. Через площадь к церкви важно плыла большая полная дама в голубом платье под белым зонтиком в кружевах. Он быстро допил, взглянул в зеркало, поправил усы, фуражку, сделал строгое лицо и пошел к двери, сказав, «Я вернусь!» «Ага! Вот, наконец-то, то, что мне нужно!» Когда человек с хлыстом скрылся в ограде церкви, куда прошла голубая дама, я тоже отправился вслед за ним и через несколько минут встретил его за церковью в тени старых лип. Он шел рядом с дамой и, заглядывая под зонтик, низким голосом убежденно говорил у греков даже боги имели любовниц это вы к чему спросила дама тоже почти басом никто не протестовал обойдя кругом церкви я воротился в ресторан чувствуя себя обокраденным униженным спросил пиво и стал смотреть в окно а из-за колокольни на меня смотрело мутно-красное солнце. Где-то звучал рояль, играли гаммы. У двери ресторана стоял на подогнутых ногах старенький мишка и дремал, уронив салфетку на пол. Тихо. Даже мухи не летают. Незаметно для меня в ресторане снова явился выцветший человек, сел на свое место и негромко угрюмо сказал «Мишка Шнапс, не видишь?» Он глубоко вздохнул, отирая платком лицо, такое же мутно-красное, как тамбовское солнце. А когда на площади снова явилась голубая дама под кружевным зонтиком, человек привстал со стула, опираясь на стол с сжатыми кулаками, и тихонько сквозь зубы сказал в окно «Дрянь, свинья!» Вот одно из тех маленьких приключений, которые имели для меня большой и грустный смысл, грубо срывая с души моей светлые покровы юношеского романтизма. Много испытал я подобных разочарований. Знаю, что в этих мелких брызгах грязи немало смешного, но я по сей день люблю одеть человека более празднично, чем он одет. Допустимо, что в этом добром занятии я несправедлив и жесток к людям. Я понимаю, что если осла непосильно нагрузить даже драгоценными камнями, все равно ослу будет тяжело.